9 ноября 1941 года советские войска нанесли сильные контрудары по частям вермахта а 3 5 декабря в районе Яхромы Красной Поляны и Крюкова отбросили их у реки Нары и отбили атаки у Тулы но противник возобновил наступление 15 18 ноября 1941 года и ценой больших потерь в конце ноября-начале декабря вышел к каналу Москва-Волга, форсировал реку Нару и подошел к Кашире. Но каждый километр ему давался с большим трудом. Только с 16 ноября по 5 декабря 1941 года немецкие войска потеряли под Москвой. Более 155 тысяч человек убитыми и ранеными. Моральный дух вермахта был подорван. Особые отделы НКВД, политическому руководству страны и военному командованию постоянно сообщали о положении солдат и офицеров вермахта, наступавших на Москву. Из писем, захваченных у противника, становилось известно о настроениях немецких солдат, населения Германии. Вот два письма. Старший ефрейтор Пауль Браунс писал жене 21 января 1942 года. «Здесь дьявольски холодно. У русских много оружия. Сейчас нам выдают вино и водку, но и это не помогает». «Дорогой Пауль», — советуют родители сыну Паулю Штерму, Берегись выстрела из-за угла, а также русских партизан и лыжников, от которых погибло уже так много наших. Никогда не заходи один в русскую избу. Держись вместе с товарищами и не отходи от них. В эти трудные дни чекисты были на передовых рубежах, не только участвуя непосредственно в боях с немцами, в составе частей и соединений Красной Армии, военно-морского флота, но и создавая свои воинские формирования. Так, при Московском управлении НКВД образован истребительный мотострелковый полк численностью 1914 человек, укомплектованный из числа бойцов истребительных батальонов и сотрудников органов госбезопасности. Подразделение полка в боях Уничтожили 4390 немецких солдат и офицеров, захватили большое количество вражеского вооружения и боевой техники, провели значительную работу по сбору разведывательных данных, переданных командованию Красной армии. Полком осуществлена переброска в тыл врага свыше 100 боевых групп. Советские разведывательно-диверсионные группы наносили удары по тылам противника. Только за один рейд по немецким тылам отряд будущего героя Советского Союза и командира разведывательно-диверсионной резидентуры «Олимп» старшего лейтенанта Карасева нанес немцам урон, сопоставимый с действиями целой бригады. В ночь на 24 ноября 1941 года в результате молниеносно проведенной операции отряд захватил штаб 12-го армейского корпуса вермахта, расположенный в населенном пункте Уготский завод в Калужской области. Три сотни бойцов атаковали 4-тысячный гарнизон с танками и победили. Предварительно разведав расположение служб штаба корпуса, детально изучив систему обороны и расположение постов, Разведчики, выведя из строя линии связи и бесшумно сняв часовых, семью маневренными группами внезапно атаковали противника. Бой длился 1 час 10 минут. В ходе его немцы потеряли ранеными и убитыми более 600 человек, 4 танка, 80 грузовиков и 23 легковые машины. В руках разведчиков оказались важные штабные документы. Общие потери отряда составили 18 человек убитыми и 8 ранеными. Маршал Жуков высоко оценил этот бой и назвал Карасева мужественным борцом и умным организатором. Население столицы оказывало сотрудникам особых отделов и территориальных органов НКВД всемирную помощь. Где бы москвичи ни находились – трамвае, автобусе, столовой, в кино. Они, выполняя свой патриотический долг, помогали вылавливать тех, кто сеял панику и распространял провокационные слухи. С помощью москвичей был задержан шпион, укравший в заводском клубе список телефонов сотрудников завода. Он начал звонить, называя себя представителем какой-либо авторитетной организации и даже работникам НКВД, и требовал рассказать ему о боевых свойствах того или другого вооружения. Некоторые заводчане не дали себе труда проверить, откуда и кто им звонит, и выбалтывали шпиону все необходимые ему сведения. В ходе Московской стратегической оборонительной операции, в рамках которой были проведены Орловско-Брянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкое, Калининское, Клинско-Солнечногорское, Тульское и Нарофоминское фронтовые оборонительные операции, Красная Армия вырвала у врага инициативу, а героическое сопротивление ее частей на других участках фронта сорвало планы противника по захвату столицы. На Донбасско-Ростовском направлении советские войска не допустили прорыва врага к нижнему течению Дона. Не дали ему выйти к Кавказу. Одновременно с боями по захвату Донбасса противник проводил операции в Крыму. Несмотря на то, что 14 ноября 1941 года Ставка потребовала удержать район Керчи, это сделать не удалось. Тяжелые бои в городе Керчь и на его окраинах продолжались до 16 ноября 1941 года. Но своими боями Красная Армия измотала противника на подступах к Москве. В Калининской оборонительной операции войск правого крыла Западного фронта с 10 октября по 4 декабря 1941 года, с середины октября и до начала ноября на Можайском рубеже в районе города Калинина Под Тулой немецкие дивизии корпуса были обескровлены. И не только в оборонительных операциях в Литве, Латвии, Белоруссии и Западной Украине, в Киевской и Ленинградской стратегических оборонительных операциях, в Смоленском сражении, в Ростовской и Тихвинской стратегических наступательных операциях, но... и под Кременками, Серпуховым и Олексиным в октябре и ноябре 1941 года. В них-то изгинули 12-й, 13-й и другие армейские корпуса вермахта, по сути дела целая армия. На 5 декабря 1941 года общие потери немцев на Восточном фронте достигли 750 тысяч человек, или 23% от общей численности войск. Почти каждый четвертый был убит, ранен или пропал без вести. Под Москвой с 16 ноября до начала декабря противник потерял 155 тысяч человек убитыми и ранеными, 300 орудий, около 800 танков и до 1500 самолетов. Моральный дух немецких войск был подорван. 5 декабря командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок пришел к выводу, что у его войск иссякли силы и поставил Берлин в известность о своем намерении перейти к обороне. Но эта первая крупная победа Красной Армии далась дорогой ценой. безвозвратные людские потери в московской стратегической оборонительной операции составили более 514 тысяч человек, санитарные 143 тысяч 941 человек. В результате последнего, ноябрьского наступления на Москву, вермахту удалось за 20 дней ожесточенных боев продвинуться вперед. Северо-западнее Москвы на 80-120 километров, юго-западнее Москвы на 40-90 километров. Однако врагу ни с запада, ни с юга не удалось ворваться в город. Немецкие генералы объясняли замедлившееся наступление на Москву различными причинами. Но главное заключалось в том, что в новых условиях частям вермахта следовало приспосабливаться к затяжной войне, где вступили в действие новые факторы. Как-то стараясь оправдаться за неудачи под Москвой, германское информационное бюро, ссылаясь на осведомленность военных кругов, передавало, что если кроме местных боевв не отмечается никаких особых событий на восточном фронте, то это характеризуется новым способом ведения войны. обусловленной наступающей зимой. Так как погода не допускает больше наступательных операций, германское командование отказывается от таковых. К тому же, многие немецкие генералы понимали бесперспективность похода на восток и трезво оценивали сложившуюся обстановку уже к лету 1941 года. Гальдер записал в военном дневнике 11 августа. Начиная войну, мы рассчитывали иметь против себя примерно 200 вражеских дивизий, но теперь мы насчитываем их уже 360. Эти дивизии, конечно, не вооружены и не оснащены в нашем понимании этого слова, и командование ими в тактическом отношении во многом неудовлетворительно, но они есть. И если дюжина их разбита, русский выставляет новую дюжину. Он выигрывает время благодаря тому, что находится поблизости от своих источников силы, а мы все больше от них удаляемся. Абвар и Вермахт явно недооценили нараставшую силу ударов Красной армии. 18 ноября 1941 года, Незадолго до контрнаступления ее это испытала на себе немецкая 112-я пехотная дивизия. Очевидцы вспоминали, что когда устремились в атаку красноармейцы, вооруженные автоматами и ручными гранатами, и сидевшие на мчавшихся с 50-километровой скоростью страшных 34-ках, нервы, дрожащих от холода, и практически беззащитных немецких солдат, не выдержали. Дивизия дрогнула и побежала. Паника, мрачно отмечалось в боевом журнале армии, охватила немецкие войска вплоть до Богородицка. Это первый случай за русскую кампанию, когда произошло нечто подобное, и это служит предостережением, что боеспособность нашей пехоты находится на грани истощения, и что от нее нельзя более ожидать выполнения трудных задач. Но это была лишь прелюдия к контрнаступлению частей и соединений Красной Армии под Москвой. Оно оказалось полной неожиданностью для немецкого военного командования. Органы военной контрразведки совместно с командованием Красной Армии смогли сохранить в тайне проведение мобилизационных мероприятий по сосредоточению резервных армий для будущего контрнаступления, регулярно информируя командование фронта о предпосылках к разглашению военной тайны военнослужащими Красной армии и принимая меры по предупреждению утечки информации, маскировке и зашифровке передислокации войск. К этому времени к Москве были срочно подтянуты с Дальнего Востока и Сибири крупные резервы в составе 6-й армии, укомплектованные в основном сибиряками, уральцами и жителями Казахстана. Это была часть лучших советских кадровых войск, армии Дальневосточного фронта генерала армии Апанасенко. Более 20% личного состава советских сухопутных войск, шестая часть орудий и миноветов, и почти третья часть всех танков. Войска фронта находились в состоянии боевой готовности с 22 июня 1941 года, ожидая нападения японцев. Но дни шли, перерастали в недели и месяцы, благоприятный сезон для ведения боевых действий сократился, и ставка Верховного Главнокомандования начала рассматривать Возможность использования этих хорошо обученных и закаленных в суровом климате войск в критический момент на Западном фронте. Учитывая донесения Зорге, Радо, Сергеева, Никитушева и других разведчиков, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о переброске на Западный фронт части войск с Дальнего Востока, Сибири и Среднеазиатского военного округа. Дальневосточные дивизии были переброшены на запад в течение трех недель. Поезда шли при полной светомаскировке, без световых сигналов, со скоростью курьерских 800 км в сутки. Вновь создаваемые общевойсковые армии развертывались на случай прорыва обороны восточнее Москвы на рубеже Вытегра, Рыбинск, Горькой, Саратов, Сталинград, Астрахань. это оперативно проведенная передислокация войск позволила значительно укрепить оборону Москвы. Недаром в январе 1943 года Геббельс заявил, «Кажется каким-то чудом, что из обширных степей России появлялись все новые массы людей и техники, как будто какой-то великий волшебник лепил из уральской глины большевистских людей и технику, в любом количестве. Руководство не только Абвера, но и Вермахта допустило грубые ошибки в ведении военных операций. После окружения советских войск и начала их преследования, оно считало, что битва за Москву уже выиграна и нужно решать новые стратегические задачи. В связи с этим левое крыло группы армий «Центр» командование Вермахта повернуло на север, правое – на юго-восток. Из группировки, нацеленной на Москву, были выделены две полевые армии и одна танковая группа. В результате оперативная плотность немецких войск снизилась. Требуемого превосходства над советскими войсками они создать уже не могли. Кроме того, осенняя распутица лишила немцев превосходства в подвижности. Эти просчеты противника – помогли советскому командованию остановить его наступление в 70 километрах к западу от Москвы. Впереди предстояли еще долгие месяцы жестокой борьбы с заклятым врагом. Таким образом, в победу Красной Армии в битве за Москву значительный вклад внесли сотрудники советских органов безопасности, в том числе и военные контрразведчики, которые осуществляли оперативно-служебную деятельность в частях и соединениях Красной Армии в составе фронтов, сдерживавших наступление противника в направлении Москвы. В оборонительных боях под Москвой и при подготовке города к защите столицы, как и в предшествующий период, они обеспечивали руководство страны и командование фронтов и армий, информацией,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 и более 50 диверсионно-разведывательных групп противника, чем способствовали разгрому захватчиков, провалу немецкой операции «Тайфун».